«20 апреля. Вчера, наконец, я встретил Елену. Я не думал о ней. Я почти забыл, что она здесь. Я шел по улице и вдруг услыхал чей-то зов. Я обернулся. Передо мной была Елена. Я увидел ее громадные серые глаза, пряди ее черных волос. Мы идем с ней рядом. Она с улыбкой говорит «Вы забыли меня». Нам в лицо бьет сноб яркого вечернего солнца. В его лучах тонет улица, золотом горит мостовая. Я окраснею, как маг. Я говорю «нет, я не забыл». Она берет меня под руку и говорит тихо. «Вы надолго?» «Не знаю». «Что вы здесь делаете?» «Не знаю». «Не знаете?» «Нет». Она вспыхивает густым румянцем. «А я знаю. Я вам скажу». «Скажите». «Вы, может быть...» Вечерний луч догорел, на улице прохладно и серо. «Я хочу ей много сказать, но я забыл все слова. Я говорю только, почему вы здесь? Муж служит. Муж?» «Я вспоминаю вдруг про этого мужа. Я ведь встретил его. Да, конечно, у нее есть муж». «Прощайте», — говорю я, неловко протягивая ей руку. «Вы спешите?» «Да, я спешу. Останьтесь». Я смотрю ей в глаза. Они сияют любовью, но я опять вспоминаю. «Муж. До свидания». Ночью темно и пусто. Я иду в Тивали. Гремит оркестр, бесстыдно смеются женщины. Я один. 25 апреля. Губернатор уехал в Икс. Я поехал за ним. Радостно встречаю широкую воду, сияющие купола. Весна хороша здесь. Она целомудренно ясная, как девушка 16 лет. Губернатор отправился в здешний пригород. Я в том же поезде, в вагоне первого класса. Входит нарядная дама. Она роняет платок, я поднимаю. «Вы не русский?» — говорит она по-французски, всматриваясь в меня. «Я англичанин». «Англичанин?» Как ваше имя? Я знаю ваше имя. Я колеблюсь минуту. Потом вынимаю карточку «Джордж О'Бриен, инженер, Лондон». «Инженер, как я рада! Приезжайте ко мне, я буду вас ждать». Вечером возвращаюсь. На пригородном вокзале в буфете опять она. Пьет чай с каким-то евреем. Он подозрителен, я подхожу к ней». «Счастлив встретиться снова». Она смеется. «Мы гуляем с ней по платформе». В вагоне кондуктор отбирает билеты. Она подает ему серый конверт. Я читаю внизу печатным курсивом. «Жандармское управление». «У вас, вероятно, сезонный билет?» Спрашиваю я ее. Она густо краснеет. «Нет, это так. Ничего. Это подарок». «Ах, как я рада познакомиться с вами. Я так люблю англичан». Свисток, вокзал. Я кланяюсь ей и украдко иду за ней следом. Она входит в жандармскую комнату. Ага, думаю я. В гостинице решаю. Или за мной следят, и тогда я, конечно, погиб. Или эта встреча – случайность, скучное совпадение. Хочу знать всю правду. Хочу проверить судьбу. Я надеваю цилиндр, беру лихача, звоню по адресу у подъезда. «Барышня дома? Пожалуйте». Комната «Бонбоньерка». В уклу букет чайных роз, цветочное подношение. На столах и стенах портреты хозяйки. Во всех видах и позах. «Ах, вы пришли, как это мило! Садитесь!» Мы опять говорим по-французски. «Я курю сигару, держу на коленях цилиндр». «Нравятся вам русские дамы? Лучшие дамы в мире!» «В двери стучат. Войдите». Входят два господина, очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры. Мы жмем друг другу руки. Все трое отходят к окну. «Это кто?» — слышу я шепот. «Это?» «Ах, это инженер-англичанин, богатый. Ты говори, не стесняйся, он по-русски ни слова». «Я встаю. Жалею, что должен уйти, честь имею кланяться» снова жму руку, а на улице смеюсь «Слава Богу, я англичанин».